Самый короткий роман на русском языке. «Создав тебя, природа превзошла, все, что доселе сотворить могла». Шекспир. Девушка, как хорошо, что мы с вами опять встретились. Мы знакомы? Да, то есть нет. Вы меня, к сожалению, тогда не заметили. Но вы так поразили мое воображение, что я тут же написал самый короткий роман на русском языке. Мм, интересно. Вы писатель? Вот, послушайте, не бойтесь, у меня все коротко. Вечером стою, жду электричку и вижу: по противоположной платформе шествует юное создание. Ты так хороша, что мое сердце и душа тут же перепархивают через рельсы к тебе. Глаза же, чтобы не ослепнуть, любуются издали привыкая. А мое немощное тело вдруг. Все выпрямилось, и я на 20 лет помолодел. Ты прекрасна. Я люблю тебя. Пропела моя душа, провожая твою электричку. Спасибо. Девушка улыбается. Вы подняли мне настроение. Для того и пишу.